Глава 14. Как сходят с ума и почему это не приговор. Случай с Сергеем. Я как-то раз писал одну из своих первых заметок, когда затрезвонил мобильный телефон. Иногда мне кажется, что уже по звонку угадываешь его тревожное содержание. Так и оказалось. Мой старый приятель сообщил, что сыну, похоже, опять плохо, и спросил, что делать. в общем Я на ночь глядя поехал к ним. Сережа сидел на кухне и отрешенно смотрел в одну точку. Испуганные домочадцы собрались рядом, безуспешно пытаясь его растормошить. Картина совсем не напоминала его первый психотический эпизод. Тогда он был весел и оживлен, суетлив даже, и демонстрировал так называемый «манихейский бред». Когда больной находился на переднем крае борьбы между силами добра и зла, причем активно в этой борьбе участвует. При этом, в остальном его интеллект особо не пострадал. Он помнил дату и место происходящего, место работы, задачи на неделю, всех родных и меня. Когда удавалось его отвлечь, был вполне осознан в бытовом плане. Но отвлечь удавалось нечасто, потому что в тот момент Сергей вершил судьбы мира. И это, конечно, было откровенно страшно наблюдать неподготовленным родственникам. Тогда психоз убрали довольно быстро. Через 20 дней он был уже дома. Потом непростое восстановление, возвращение к работе. Он отличный, высокооплачиваемый специалист. Постепенное уменьшение доз поддерживающих нейролептиков и антидепрессантов. После эпизода и терапии развелась депрессия. Примерно через два года после госпитализации препараты отменили совсем. Сергей с семьей съездил в отпуск, и вот опять. Сергей меня узнал, даже начал логично отвечать, но вяло и неохотно. Поскольку мы доверяем друг другу, удалось выяснить его истинное видение текущей ситуации. А оно явно было бредовым. Теперь это была паранойя, идея преследования в том числе со стороны самых близких людей отсюда и желание молчать чтобы не сказать лишнего ему было страшно и он к несчастью был одинок со своими страхами потому что все мы тоже вошли в бредовый круг его угроз и хотя я подобные картины видел не раз мне тоже было очень печально я то помнил сергея еще маленьким мальчиком когда ничто не предвещало проблем ничто не предвещало Хотя насчет «ничто не предвещало» все-таки сказано неверно. Некоторые предпосылки были заметны опытному глазу, но, конечно, тогда они не носили характер болезни. Например, при тестировании, не помню по какому поводу, методом классификации предметов, метод предметной классификации предложен Куртом Гольдштейном, видоизменен Львом Семеновичем Выгодским, и Блюма Вульфовна Зейгарник, примечание редакции. Была видна разноплановость мышления, когда из одних и тех же кирпичиков испытуемый строит все время разное здание. Наверное, многие вспомнят этот тест. Вам предлагают множество карточек, точнее 68 в варианте Сусаны Яковлевны Рубинштейн с изображениями и просят разложить их по группам, опираясь на важнейшие признаки. То есть шкаф, кровать, диван, стол у большинства испытуемых попадают в группу мебель, а самолет, грузовик, телега, велосипед в группу транспорт. Таких групп много. Потом психолог попросит объединить их по какому-то новому общему признаку. В этом тесте можно исследовать мышление человека, а именно процессы обобщения и абстрагирования. Кроме того, во время обследования можно выявить нарушения логики, критичности, объема и устойчивости внимания и так далее. Каким образом? Да потому что при выполнении этого задания возможны варианты. Скажем, человек демонстрирует устойчивые, конкретно ситуационные решения. Например, объединяет пары врач плюс термометр, телега плюс лошадь. Это может свидетельствовать об органических или эпилептических изменениях мышления. Бывает, что испытуемый норовит сложить черное к черному, деревянное к деревянному, объединить имеющие по четыре ноги, лошадь плюс стол. И так далее. Это мы уже назовем искажениями обобщения из-за опоры на слабые, несущественные признаки. Их также называют латентными. Или испытуемый демонстрирует признаки упомянутой разноплановости мышления. Например, хочет использовать один и тот же предмет в разных вариантах группировки что так же как и предыдущий пример может иметь отношение к шизоидным изменениям подобных тестов довольно много методика исключения предметов ее еще называют четвертый лишний также позволяет исследовать аналитико синтетическую деятельность и способность к обобщениям у испытуемого начинает с несложных задач например найти лишнее слово в таком наборе. Три карточки с различными растениями, а одна с животным. В более сложных заданиях возможны разные варианты ответов. В наборе оса, вентилятор, самолет, гвоздь очевидна лишняя карточка с осой, поскольку она живая, а остальные предметы нет. Но может быть и другой вариант, менее очевидный. Лишний гвоздь, потому что все остальные предметы имеют отношение к аэродинамике а он – никакого. Так вот, здесь к признакам шизоидного мышления мы также отнесем вышеупомянутые слабые, вычурные, латентные признаки объединения. Такие ложные ассоциации по слабому признаку еще называют соскальзываниями. У этого термина есть и несколько иная интерпретация. Разноплановость мышления в этом тесте также может проявиться. Другими словами, если взрослого и ребенка грамотно обследовать, то зачастую можно обнаружить предвестники проблем, а значит, лучше к ним подготовиться. Тестирование никогда не равно диагнозу. Разумеется, наличие шизоидных признаков мышления не есть диагноз шизофрении. Это может быть и просто оригинальным стилем мышления. Недаром в знаменитом Миннесотском тесте MMPI – отечественная версия SMEL. У различных исследователей можно встретить разные обозначения восьмой шкалы – шизофреничность, шизоидность, индивидуаличность, аутичность и даже креативность. Таким образом, найдены особенности мышления, особенно незначительные и особенно у ребенка не должны приводить вас в трепет но задуматься над полученной информацией и учитывать ее в дальнейшем воспитании нужно вернемся к сергею его снова пришлось госпитализировать и к счастью снова через три недели лечение атипичными нейролептиками плюс еще некоторые психотропные препараты он был в норме но ну, почти в норме потому что вновь проявившаяся депрессия делала его почти неработоспособным. Понадобилось еще четыре с лишним месяца подбора антидепрессантов, адекватной фармакотерапии и психотерапии, чтобы его жена радостно подтвердила, «Наконец-то наш Сережа стал прежним». На сегодня он работает, получил повышение по службе и зарплате и ведет обычную семейную жизнь счастливого человека. Диагноз «шизофрения», кстати, ему не поставили. Оставили шизоэффективное расстройство. Возможно, потому что он из обоих эпизодов вышел без каких-либо когнитивных нарушений. Как говорится, тву-тву-тву. Хэппи-энд -тву -тву. случается не всегда. К сожалению, на моей памяти есть и гораздо более грустные истории. Сын хорошей знакомой, назовем ее Анной, Успешно окончил МГТУ имени Баумана и даже успел недолго поработать. Потом с работы пришлось уйти из-за нарушений сна. Качество сна — один из важнейших показателей состояния нашей психики. — Вася весь день за компьютером, — жаловалась мне Анна. — А ночью ходит и ходит, ходит и ходит. Мысли о серьезном психическом заболевании Василия она не допускала. Он же умный, такой вуз окончил. К несчастью, болезни на диплом не смотрят. Кончилось тем, что его забрала скорая психиатрическая помощь. А дальше, несмотря на все усилия врачей, мы наблюдали тяжелую картину стремительного развития заболевания. Уже через год парня стало просто страшно оставлять дома. Агрессии к другим у него не было, но было полное непонимание сути происходящего и опасная аутоагрессия. Активность, нацеленная на причинение себе вреда в физической и психической сферах. Примечание редакции. И быстрое, стремительное даже, нарастание дефекта, потери в эмоционально-волевой сфере, а потом и в когнитивной. Очень скоро встал вопрос о помещении Василия психоневрологический интернат. Он сначала очень тосковал там, просился домой. Анна время от времени его забирала. В один из таких отпусков за ним поехал я. Огромный парень, вполне внешне адекватный, но совсем потерянный и опустошенный. Постепенно жизнь Василия в интернате нормализовалась, однако, конечно, вовсе не в такой форме, о которой мечтала его мама. Сам же парень как-то успокоился, смирился и свыкся со своим положением, принимая окружающее все более и более равнодушно. Это, кстати, тоже одно из проявлений дефекта негативной симптоматики. Еще несколько случаев из практики гораздо более благополучных. К заметкам на эту тему, в моем блоге было очень много откликов в плане, что получил диагноз «жизнь кончена». На все мои попытки указать, что возможны и другие варианты, гораздо более счастливые, в ответ выражалось недоверие. Поэтому привожу конкретные примеры, которые лично наблюдал и наблюдаю собственными глазами. Все имена, конечно, изменены. Виталий, 43 года. Пережил два психотических эпизода с длительными госпитализациями. Находится на поддерживающей терапии. Малые дозы атипичного нейролептика. Последние три года принимает их не постоянно, а по собственным ощущениям, научившись ловить предвестники приступа. Имеет собственный бизнес, не слишком большой, но устойчивый. Жена, дети, все хорошо уже более 10 лет. Следующий случай не мой, а из вебинара психиатра профессора Юрия Павловича Сиволапа. Там фабула такая. Один гражданин попросил пролететь в коммерческой клинике родственницу с депрессией. Женщине помогли, с ней все хорошо. Но во время лечения профессор неоднократно общался с вышеупомянутым гражданином и убедился в наличии у того серьезного психического нарушения. Впрочем, этот человек настолько адаптировался к своим особенностям, что они ему особо не мешали. Так тоже бывает. Это к вопросу о норме и ненорме. Еще случай. Девушка, 23 лет. Первый эпизод с дереализацией. Длительная госпитализация в возрасте 17 лет. Второй через 5 лет. Каждый раз полное восстановление. Окончен институт, впереди аспирантура. И такие примеры на моей памяти не единичны. Довольно много людей, имевших несчастье заболеть тяжелым психическим заболеванием, из социума вовсе не выпали, живя вполне полноценно с женой, детьми и работой. Подводим итоги. Друзья, меньше всего я хотел бы брать на душу грех и сообщать о победе над психическими заболеваниями. Нет, до победы еще очень далеко. Однако и сегодня заболевшие и их родственники уже отнюдь не беззащитны перед этой напастью. Успех борьбы зависит не только от лекарств, но и от самого заболевшего, от его родственников, от врачей-психологов, конечно. А еще от всего общества, которому нужно потихоньку избавляться от стигматизации психических расстройств. И я рассматриваю эту главу как крошечный вклад в наше общее дело.